Глава 7. Змея. План продвигался медленнее, чем хотелось. Подготовить момент для разговора, даже для игрит, оказалось сложной задачей. Зато я смогла узнать, когда проверяют коридоры. Учла и походы девочки в ту комнату. Знать о том, что там происходило, мне не хотелось. Хватило и вида ее поломанных конечностей, ожогов, и шрамов. Я стала лучше понимать свои магические способности. Они сильно отличались от обычных. Да и пришли слишком поздно. Но подходили мне. Залезть в голову кого-нибудь можно через прикосновение. Длилось это недолго. А потом у меня начинала болеть голова. Приступы ухудшились. Еще заметила? что мне довольно просто чувствовать эмоции окружающих. Возможно ли, что моя магия не проявлялась только потому, что я не могла ранее контактировать с другими? Номер 27. Иди сюда. Гаркнул один из надзирателей, когда я вышла к воде сегодня утром. Безропотно подчинилась. Мужчина окинул меня скучающим взглядом. Ему совершенно не хотелось работать. «За мной!» — проворчал он. Спустя пару минут поняла, что меня ведут в комнату Микаэля. И это наблюдение меня не обрадовало. Что еще он от меня хочет? С каждым шагом в душе нарастало плохое предчувствие. Его природу поняла, когда мы подошли к той комнате. От нее все еще сквозило болью и отчаянием. Но было тихо. Слишком. Тихо. «Разве сегодня ее туда не повели?» — спросила до того, как успела подумать. К счастью, сегодняшний надзиратель не был настроен агрессивно. «Номер четыре больше не будет посещать комнату очищения», — кратко ответил он, а я прикусила язык. «Неужели уже поздно? Что, если она умерла?» Но мужчина не говорил о ней в прошедшем времени. Странно, что он вообще понял, о ком я, и решил ответить. В прострации дошла до комнаты Микаэля и зашла внутрь. Он, как обычно, широко мне улыбнулся, а я поняла, почему чувствовала себя некомфортно. Каждый его жест был насквозь пропитан фальшью. После того, как проснулась магия, это стало очевидным. «Привет! Как самочувствие?» Без интереса спросил он. «Все хорошо», — ответила я. «Это замечательно». Его улыбка стала еще шире. «У меня для тебя есть отличные новости. Твой испытательный срок закончен. И скоро ты получишь имя». «Спасибо», — выдавила из себя слово. «Почему-то идея не оказывает сопротивления...» теперь воспринималось мною негативно». Микаэль впервые искренне обрадовался. С отвращением осознала, что ему нравилась моя беспрекословность. Я поняла, что сейчас он собирается закончить наш маленький разговор. «А что случилось с номером четыре?» «С бунтарским духом?» — спросила я. Микаэль чуть прищурился. Мой вопрос ему не понравился. Но затем он смягчился. Мое смирное поведение ранее усыпило его бдительность. Было решено отказаться от попыток очистить ее душу здесь. Если уж она решила умереть грешницей, то придется отправить ее в главный храм. Наиграно печально, сказал он. У меня в душе все похолодело. Время неожиданно утекло сквозь пальцы. Но она еще была жива. «Мне нужно поторопиться». Я кивнула Микаэлю, и он позволил мне уйти. С трудом удерживалась от того, чтобы не сорваться на бег, когда мы возвращались к комнатам роженец. Нельзя привлекать ненужное внимание. И так достаточно уже вопросов задала. Как только надзиратель меня покинул, я сразу вернулась в комнату. Там застала игрит на подстилке. Она о чем-то напряженно думала. «Мне нужно поговорить с Адеридой сегодня. Еще лучше. Прямо сейчас!» «Серьезно», — сказала я. И Грит встретила мой взгляд и кивнула. «Как раз хотела это тебе предложить», — безразлично и упрямо произнесла она. Мысленно прикинула план и время обхода. «Если у меня не получится уговорить Адериду помочь сегодня до его начала, то все для нас закончится, так и не начавшись. План Игрид был простым, но сработал четко и без проблем. Вчера была наша очередь готовить еду. Она умудрилась что-то подсыпать соседке Адериды, а сегодня сделала вид, что и ей самой плохо. Насчет порошка решила ничего не спрашивать. Что-то мне подсказывало, что его... И Грит досталась огромным трудом. Самым главным было то, что надзиратель немного проворчал, а потом объединил меня и Адериду для уборки в комнатах. Она этому была совсем не рада. Ее эмоции были слишком запутанными, чтобы я могла их правильно понять. Однако они негативные. В моей душе начала подниматься злость. Если Адерида действительно выносила меня и ее, то почему она не предприняла ни одной попытки помочь нам? Сколько здесь вообще, внешне, таких же, как мы?» Под взором надзирателя взяла тряпку и начала мыть полы. Мужчина еще пару минут постоял в дверях, а потом ушел. Я резко выпрямилась и посмотрела на Адериду, заставив ту вздрогнуть. Она сразу потупила взгляд. Меня это разозлило еще больше. «Если ты хочешь обвинить меня в чем-то, то сейчас самое время», — тихо произнесла она. Я сделала пару вдохов и выдохов. Сейчас не время и не место для того, чтобы поддаваться эмоциям. Потом точно ей все выскажу. «Не до того», — сухо ответила я. «Ты знаешь о том...» что в ближайшее время они собираются убить ту мою младшую сестру. Произносить вслух свои мысли и переживания было тяжело. А Дарида снова вздрогнула. Я почувствовала ее смятение. Этот разговор заставлял ее смутиться, что ей не нравилось. «И чего ты ждешь от меня?» Она постаралась передать голосу безразличие. Получилось у нее плохо потому что я наблюдала настоящий всплеск эмоций, бессилие, страх, стыд и очень много вины. Безразличием там и не пахло. Я неожиданно поняла, что вполне смогу ее уговорить. А Дерида привыкла подчиняться другим. Она всегда так жила. Возможно, если бы я не встретилась с сестрой, то и сама бы жила так же. просто пыталась бы игнорировать то, что не касалось меня напрямую. «Мне нужна помощь», — прямо ответила я. Адерида промолчала. Ей становилось все страшнее. «Я хочу, чтобы ты дала мне и сестре имя. Сегодня. Сейчас», — напористо продолжила я. «Но...» — начала она, но я не дала ей договорить. «Хочешь продолжить так же?» Интересно, каково это? Жить здесь, рожать, а потом наблюдать, как детей убивают? Забавное зрелище. Эмоции все-таки взяли надо мной вверх. Ты ничего не понимаешь. Если бы я этого не делала, то они бы убили меня. А Деррида разозлилась. Ошибаешься. Я как раз понимаю, но не принимаю. Не хочу жить так, как они мне говорят. А еще больше этого не хочет сестра. И сегодня они убьют ее за это. Я постаралась успокоиться. Во мне говорили скорее не мои чувства и стремления, но эмоции сестры позволяли мне идти дальше. Я чувствовала эту необходимость. Адерида снова вздрогнула и замолчала. Мне многое хотелось ей сказать, но я понимала, что не стоит добавлять еще хоть что-то. «Она дала нам жизнь, и сейчас ее решение может позволить нам жить дальше». А Дарида посмотрела на меня такими же яркими глазами, как и мои собственные. Еще до того, как она открыла рот, я знала ответ. «Я дам вам имена», — серьезно произнесла она. Ее эмоции смешались. «Могло ли ее тоже достать такое положение дел?» Или все именно из-за моих слов?